Земля. Все оказывается очень просто. До ужаса, до гениальности просто. Нужно только представить пятимерное пространство, и в нем наше трехмерное и четвертое измерение, которое нужно войти. Взглянуть сверху на проблему. С математикой сложнее. Для понимания физики процесса Достаточно представить пятимерный континиум, но расчеты требуется вести по полной схеме для двенадцатимерного континиума. Моя гениальность в том, что я объединил операционные и тензорные исчисления. Ну, не совсем объединил. Надергал идей и методов оттуда, отсюда. Строго ничего не доказывал. но сердце вещь он говорит что это так. Полный логический вывод закончу, когда на пенсию выйду. Может быть. Если время будет. Главное что? Методы расчета работают. Работают. Я же не теоретик. Перемножать двенадцатимерные матрицы вручную невозможно. Но на это есть компьютеры. А дальше? Почти по правилу Буравчика. Разворачиваю 0 тензор перехода, добавляю тензор сдвига и все. Не нужна даже вторая камера. Легко могу попасть в любую точку двенадцатимерного пространства. Одна беда. Практически невозможно попасть в нужный трехмерный континиум. Малейшее отклонение двенадцатимерного вектора и попадаю в соседний параллельный мир. А из-за принципа неопределенности отклонение обязательно будет. Чем больше расстояние, тем больше и отклонение. Нуль физики интуитивно поняли это и фиксировали второй конец вектора в нужном континиуме с помощью второй, третьей и так далее камер. Простенько и со вкусом. Теперь я знаю А0Т все. Почти все. Использование однокамерного 0Т бесперспективно. Если невозможно попасть в свой мир, то зачем вообще дергаться? Интересно, конечно, посмотреть, что делается в соседних. Но невозможно даже дважды заглянуть в один и тот же мир, если не поставить там 0Т-маяк. А маяк превращает однокамерный вариант в частный случай двухкамерного. Вот уж действительно, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Нужно поговорить с Анной. Что я ей скажу? Клялся и божился, что нужна лаборатория в дальнем космосе. Добился. Она протащила мои заказы через Синод. Теперь давать задний ход? Ой, что будет? Набираю код на коммуникаторе. — Анна, я пернатый крокодил. — М? — Ростом с кашалота. Мозги идиота. — Все целы? — Раненые, пострадавшие есть? — Нет, все нормально. — А разрушения? — Тоже нет. — Тогда продолжай. — Лягушачий перегросток. Бронтозавр безмозглый. — Подожди, я запись включу ггобошлеп длиннохвостый трепло чешуйчатая ладно я уже подготовлена выкладывай что натворил лаборатория в дальнем космосе не нужна на антимир случайно наткнуться в принципе невозможно ничего не говори лечо к тебе анна меряет шагами комнату Ты понимаешь, что это теперь не экономический, а политический вопрос. Стабилисты выбрали именно твой проект, чтобы дать нам бой. Мы его выиграли. Синод расколот, но большинство нейтралов сейчас примкнуло к прогрессистам. И вдруг ты объявляешь, что проект не нужен. Мы теряем авторитет, теряем голоса нейтралов. Одни решат что мы отступили под натиском стабилистов. Другие, что мы безответственные прожектеры. Мы сейчас по лезвию ножа ходим. Так что строй свою лабораторию, а там хоть грибы выращивай. Понял, чешуйчатый? Да не огорчайся ты так. Как ребенок, честное слово. Хочешь, я тебя в носик поцелую? Вытирает мне нос рукавом и чмокает. Сразу вспоминаю Лиру. Вот это другое дело. А что делать с твоей лабораторией, мы потом придумаем. Я уже придумал. Будем собирать не лабораторию, а три звездолета для расширения границ обитаемого космоса.